«Нехорошо я поняла, что значит ваш этап, губернатор. Под караулом казаков, с оружием в руках, этапом вводим мы воров и каторжных в цепях. Они дорогою шалят, того, глядись, бегут, так их канатом прикрутят друг к другу и ведут».